Глава 20. Чего хотят демоны? демоны? Да уж. Похоже, не только мне джи любят пройтись по мозгам. Интересно, а кто-нибудь читал, сколько разумных уже сошло тут внутри с ума? Кстати, Раз нам попались выдуманные анатари-монстры, значит, могут попасться и выдуманные мной. Поэтому нужно быть внимательным и думать о самом безобидном, о сефирном человечке. Так, Саша, соберись. Если ты сейчас умрёшь, то не просто потеряешь уровень, но и запоришь прохождение сразу двух легендарных квестов при репутации в глазах ящерки, которая почему-то оказалась для меня важна, даже говорить не хочется». Пока я размышлял о Вечном, мы успели пройти около ста метров. Только вместо того, чтобы приблизиться к замку, неожиданно вновь оказались возле моста. «О чём ты думал?» Кажется, как и я, а Натария пришла к мысли о том, что это место защищается с помощью наших фантазий. Мне показалось, что если крутить в голове мысли о том, как можно упростить наш путь, то ничего страшного не случится. Да уж, можно было догадаться, что не сработает. Впрочем, готов поспорить, ничего бы не сработало, и Джи нашла бы способ подкинуть нам новую задачку. «О чем именно ты думал?» «И чего Анатарий так нервничает? Неужели этот демон для нее так важен? Даже в ситуации с артефактом Земли, даже пять тысяч лет назад, она всегда держала себя в руках. Наверное, об этом я указал ей на появляющуюся чуть в стороне арку портала. «Секарш!» Всё это по всему это какое-то ругательство. Можно было догадаться, что с тобой просто не будет. Будь это монстр хоть из самого Глубинхауса, я бы справилась. А вот гарантируют, что мы правильно решим загадку, нельзя. Надеюсь, ты понимаешь, что если мы просто войдём в портал, не выполнив какое-то скрытое условие, то выжить не получится. Раз есть загадка, то должны быть подсказка и ответ. Я попытался прокрутить в голове все свои встречи с красным демоном. Когда он приглашал меня в гости, то говорил, что сделал из куска моего тела какой-то артефакт». «Это уже что-то», — лицо ящерки прояснилось. «Может быть, надо отрубить тебе руку и кинуть её в портал для его нормальной активации?» «И почему первое, что ей приходит в голову, — это члена вредительства? И ведь если не получится переубедить, то и остановить не выйдет. После событий на Мирахе у меня на отрубание рук аллергия. Очень не люблю это дело». В мысли о родине обезьяна навели меня на ещё одно решение. В одной старой игре портал в секретную локацию открывался с помощью ноги некого мальчика. Ноги у меня нет, а вот рука есть. И имя у её бывшего владельца подходящее. Может, это быть совпадением? Легко. Но раз это моя ловушка, то и моё решение может оказаться правильным с большой вероятностью. Вытащив высушенную руку Зиртата Хоты под возмущённым взглядом Анатари, я швырнул её в портал, от чего тот сразу покраснел и начал мигать. На земле красный цвет ничего хорошего бы не означал, но здесь, учитывая, что мы пытаемся найти дорогу не к кому-нибудь, а именно к красному демону, думаю, что всё получилось. Шагнув в портал, я очутился в огромном и пустынном тронном зале. Через пару секунд рядом оказалась Анатари. Ты довёл меня до места. Её голос звучал немного хрипло. Та часть сделки выполнена. У клана время вечности больше нет тебе претензий. Ты всё-таки добрался до моего замка, замка человек. человек. Казалось, голос шёл со всех сторон. Держи Я свою, свою награду. награду. Выполнен квест Сердца диких. Вы доставили сигнальный амулет красному демону. Получено 2 уровня. Награда пластина потокового накопителя Арахнов. Материал легендарного уровня используется при создании оружейных систем любой сложности. Выполнил квест Наследие Красного Демона. Вы нашли дорогу в замок Красного Демона. Получено 12 уровней. Награда: Кольцо Демона. Когда-то бывший человеком, сейчас демон лишился даже своего имени, но его кольцо всё равно несёт огромную мощь. Скорость атаки плюс 10%. Сила критического удара плюс 30%. Не зря я сюда спешил. Пара минут, и я уже 90-го уровня. Да и награда не подкачала. Пластина прекрасно подойдет для моего спутника, уверен, теперь у меня получится что-то действительно убойное. А кольцо, вот это и вправду вещь. Любое оружие и броня с уровнем теряет свою актуальность. Легендарка 10-го уровня. будет уступать самому обычному оружию на 20. -м. А вот скорость атаки и сила критического удара, они будут актуальны всегда, с любым оружием. Поистине королевская награда. Социальный квест с демоном. Сказать, что Анатолия удивилась, услышав слова демона и увидев, как я быстро повышаю уровень, значит ничего не сказать. Странная планета, странные существа. Видимо, во вселенной стало не хватать хаоса, раз так вышло, что вы вновь появились. А, а ты чего ты хочешь, хочешь хвастатая? В этот момент демон обратил внимание на ящерку. Севаешь честной битвы. Тай Яростно оскалилась в ответ. Если честно, не совсем понимаю, на что сейчас она たり расчитывает. Но кто я такой, чтобы лезть к ней с вопросами? После того, как ты не смогла добиться успеха во главе целой армии, сейчас ты смеешь рассчитывать на победу в одиночку? Голос демона гремел по всему залу, а из дверей напротив нас выплыл сияющий в воздухе трон, с гордо сидящей на нём маленькой девочкой. Что там мне подсказывает, что шанс на победу у меня будет? Анатари вытащила из-за пояса неприметный стальной жезл и, ажи же, пользуясь тем, что мы находимся в одном отряде, тут же углубился в его описание. Хоро, видел. Артефакт вне категории уравнивает шансы на победу любых соперников, не зависит от внешних условий или экипировки. Возможно использование как на живых существах, так и на любых материальных объектах. Но да, с такой штукой, демон явно узнал предмет в руках Анатория. Всё будет зависеть только от мастерства. Помнится, когда ваш клан собрал такой же 700 лет назад, мы погасили с его помощью звезду. А тут его доверили тебе ради удовлетворения личных амбиций». Ящерка покраснела? Она так умеет. Получается, она утащила этот артефакт в тихомолку. А простят ли ей вообще такое? Да что же у неё случилось с этим красным демоном, раз она готова так рисковать? Стоп. А будет ли иметь силу наша договорённость, если ящерку выкинут из времени вечности? Похоже, грядёт очень дорогая драка. которые мне стоит постараться избежать. А, Натари, а вы этим уравнителем хотели опять звезду погасить? Раз уж ты так долго к этому шла, ты поговорить должна быть не против». «Да», — ты ответила после небольшой задержки. «В этот раз из её остатков мы могли добыть Альверам, металл, из которого получаются самые лучшие доспехи и оружие в игре». «Даже представить не могу, сколько это будет в денежном эквиваленте». И почему то, что для одного недостижимая мечта, для другого всего лишь мусор под ногами? А ты? Я повернулся к Демону. Если я подскажу тебе способ вернуть бессмертие, ты сможешь устроить санотари честный бой без прибегания к таким крайним аргументам. В принципе, да, обычная дуэль равных шансов никакой, никакой разницы с тем, всем, что сделал бы артефакт, только -то с ним у меня не бы не было, было шансов назад, отказаться. Демон пожал своими детскими плечиками и уставился на меня с интересом. Но что я за это получу? Я не отдам ему артефакт. Вот ведь неугомонный. Решение же прямо перед носом, а не упрямится. Предлагаю всё-таки для начала меня выслушать. Молчит. Хороший знак. Во-первых, вы проводите дуэль без артефакта. Если победит демон, то получит жезл. Если победит Анатария, то получит, ну не знаю. Это же то, что ты хочешь. Да, сосредоточенно кивает. Но какой у меня смысл отдавать ему жезл? И зачем он мне? Уже немного подорошея девица соскочила с трона и направилась в нашу сторону, zostавив ящирку напрячье и направит её сторону свой артефакт. Ты же уже всё перепробовал, чтобы вернуть своей бессмертие, так? Судя по тому, как на меня зашипели, ответ утвердительный. Не зря мне вспомнилось описание диких рейд-боссов, подсмотренное у чёрного гнома. А как ты думаешь, если ты потушишь солнце, это сможет сработать? То есть я сражаюсь с демоном на равных, а потом, даже победив, он может с 50-процентной вероятностью убиться о солнце. И даже если он выживет, я получу для клана новый металл. Шансы выше, риски ниже. Я, я согласен. Что... Ящерка и демон ответил практически одновременно. Теперь ты будешь только мешаться. Не отрывай взгляда от демона, сказала мне Анатари. Согласен, почему-то ответил демон, после чего меня тут же выкинуло из дворца. И я очнулся снова перед разрушенным всем пару часов назад мостом. Может быть, вернуться? Воздушный шар у меня ещё один есть. Портал ещё мигает красным. Всё должно получиться. Это пропустить финальную схватку, будущий как котёнок вышел на тем загскирку, что-то не хочется. «Почему ты так хочешь его убить?» Написал Анатария, пока вытащенное из инвентаря воздухоплавательное средство переходило в походное состояние. Нет ответа. «Ну и ладно, всё равно я уже иду. Воздушный шар готов, бафы готовы. Полетели». На этот раз я не стал приземляться, а прямо в корзине влетел в Марио Портала, тут же чуть не отправившись на перерождение, когда едва не угодил под удар промелькнувших рядом двух молний, красной и чёрной. На какой же скорости у них сейчас идёт сражение? И смогу ли я помочь кому-нибудь из них? И кому вообще я собрался помогать? Ты свёлся мамою и сестро? Чёрная молния начинает двигаться немного быстрее. Но главное, для меня начинает понемногу приподниматься завеса тайны. Судя по всему, моего появления так никто и не заметил. Не помню. Движения красной молнии всё так же экономны и беспристрастны. А я, кажется, понимаю, что произошло. Детали неизвестны, но общая суть ясна. Когда красный демон взбунтовался, он каким-то образом смог удержать сестру Анатария в игре, а потом свести её с ума. Захотел бы я отомстить за такое на месте ящерки. Да. Готов ли был вы бы пойти на что угодно ради этого? Конечно. То есть вот так вот всё и стало на свои места. Я понял, за кого я в этой схватке. Только вот есть один нюанс. Острел бы меня тот результат, что я получаю по гдневней. Вызываю поликраба, не уклюжу упавшего на дно корзины, кастую на него душу царя, а потом перенашёл на демона удвоенное здоровье. Как можно склонить чашу весов в битве равных противников тысячного уровня? Порой для этого достаточно одной песчинки. Меня заметили, и вихрь телепорта снова выкинул меня к мосту. Только вот на этот раз я не спешил возвращаться. достав недавно полученное от демона кольцо и внимательно глядя на него. Прошла минута. Неужели не получилось? Ещё одна. Или это не так работает? А под конец третьей минуты кольцо поменяло название. Кольцо стали. Артефакт в некой категории Королева-воительница, взбунтовавшаяся против самого мироздания, ставшая демоном, но сумевшая вернуть бессмертие, когда-то подарила это кольцо. одному непутевому землянину в надежде, что оно позволит ему прожить немного подольше. Скорость атаки плюс 15%, сила критического удара плюс 40%. Все. Красного демона больше нет.